«Тебе следует почитать трактаты по оптике», – с удовольствием пояснил Вильгельм. «Хотя бы те, которые, несомненно, были известны основателем этой библиотеки. Лучшие из них – арабские». Перу Альхацена принадлежит трактат о зримых явлениях, где с совершеннейшими геометрическими чертежами изложены свойства зеркал, как тех, которые благодаря форме своей поверхности – Увеличивают самые мелкие предметы, сходным действием обладают и мои линзы, так и тех, которые дают перевернутое, косое, сдвоенное или счетверенное изображение. Бывают зеркала, превращающие карлика в великана или великана в карлика. «Господи Иисусе!» — вскричал я. «Так вот откуда берутся призраки, ужасающие всех бывших в библиотеке!» «Возможно». «Во всяком случае, отлично придумано!» Вильгельм читал надпись над зеркалом. «Супертронос Вигинти кватор «Это мы уже видели, но в той комнате не было зеркала, а в этой, наоборот, нет окон, хотя она и не семиугольная. Где же все-таки мы находимся?» Он осмотрелся и подошел к шкапу. «Адсон, из-за этих несчастных окулей «Ад легендум» Я совершенно беспомощен. Прочти мне несколько названий. Я взял наугад одну книгу. Здесь не написано. То есть как? Вот же надпись, где ты читаешь? Это не надпись, это не буквы алфавита. И не греческие, их бы я узнал. Какие-то червяки, змейки, мушины и кал. А, по-арабски. И много таких? Довольно много. А вот... «Волю Господня одна» по латыни «Аль-Аль-Хорезми-Тавлеи». Астрономические табулы. Таблицы «Аль-Хорезми» в переводе Аделярда Бацкого. Редчайшая книга. Дальше. Иса ибн али о зрении. «Аль-Кинди» о лучи испускании звезд. Теперь посмотри на столе. Я приподнял крышку огромного лежавшего на столе Тома о тварях. Он открылся на изумительной миниатюре, изображавшей очень красивого единорога. «Хорошая работа!» — кивнул Вильгельм, который рисованные образы различал лучше, чем литеры. «А та книга?» — я прочел. «О чудищах различнейших пород. Здесь тоже иллюстрации, но по виду более старинные». Вильгельм сощурился, вглядываясь в лист. «Это ирландская монастырская миниатюра примерно пятисотлетней давности. Книга с единорогом, судя по всему, значительно более поздняя, похоже, французской школы. И снова я подивился его учености. Мы отправились дальше. Прошли в следующую комнату, оттуда в анфиладу из четырех залов, в каждом по окну, каждый заполнен книгами на незнакомых языках. В некоторых шкафах стояли сочинения по магии и оккультизму. Но, в конце концов, мы опять уперлись в стену и были вынуждены проделать весь путь в обратном направлении, так как в последних пяти комнатах никаких боковых выходов и ответвлений не наблюдалось. Исходя из наклона внутренних углов комнат, «Сказал Вильгельм, можно предположить, что мы в другой пятигранной башне, но центрального семиугольного зала что-то не видно. Наверное, я ошибаюсь». «А окна?» — спросил я. «Откуда тут вообще столько окон? Не могут же все комнаты выходить на улицу?» «Почему?» «А внутренний колодец?» «Многие окна смотрят вовнутрь, восьмиугольный двор». Днем это, вероятно, ощущается за счет неодинаковой яркости освещения. Днем, думаю, мы сумели бы определить и взаимное расположение комнат по углу падения солнечных лучей. Однако сейчас ночь, а ночью все окна одинаковые. Пошли назад. Мы вернулись в зал, где зеркало. Оттуда был проход в бок через третью, еще неопробованную дверь». Дальше открывалась анфилада из трех-четырех комнат, и вдруг мы заметили, что в самой последней комнате горит свет».